Глава пятая Перед встречей с Архимагом Фростом я заскочила в столовую. Хотелось спать, хотелось и есть. Перехватив кофе с яблоком, бы надеялась, что бодрящий напиток спасет ситуацию. Плотный ужин пришлось отложить. На полный желудок я совсем разомлею и буду не в состоянии что-либо воспринимать. «Последний рывок», — прошептала я и отставила чашку с кофе. Подвалы встретили привычной мрачной атмосферой. Занятия закончились. Большая часть адептов разбрелась по общежитиям, и мои шаги гулким эхом разносились по пустынному коридору. Надеюсь, я скоро привыкну к нижним этажам Моримера. Дононн ждал в лаборатории, подготовив всё необходимое. Снова в центре пентаграммы стоял стол. Я уже хотела пройти к нему, но Архимак меня остановил. Не так быстро, дептка Мари Сейман. Слышать столь формальное обращение от Донована было непривычно. Я замерла на месте и насторожилась. Да? Что это такое? Он передал мне листок. Эм, мой бланк на посещение факультативов, ответила я, не понимая в чём причина его недовольства. "Почему он пустой, Марисса?" строго спросил Донован. Я растерялась, не зная, что ответить. «Какие факультативы? Мне бы основные предметы освоить, а после сдать». Да, многие адепты успевали брать дополнительные занятия по самым востребованным направлениям. Кто-то, не пройдя на артефакторику или боевую магию, два самых популярных факультета, умудрился добрать вторую специальность благодаря дополнительным занятиям. Но таких, конечно, были единицы. Где я, а где эти подкованные во всех аспектах адепты? «Так, это безобразие нужно исправить». Не дождавшись ответа, воскликнул архимаг. Он выхватил у меня бланк и, сев за письменный стол, принялся вписывать предметы. — Но, Донован, — попыталась возразить я, — и слышать ничего не желаю. Я добавляю только самое необходимое. Тебе потребуются знания по древним языкам и рунописи, основы зелья варенья, туда же добавим животное видение, что еще? Он задумчиво прикусил карандаш. Я же готова была молить о пощаде. Ах да, чуть самое главное не забыл артефакторика. Довольный собой архимаг отложил исписанный бланк в сторону. Разве я не должна его отнести госпоже Галахер? спросила в надежде, что смогу тайком вычеркнуть хотя бы один предмет. Сам отнесу. Всё равно мне ещё к Роре нужно зайти. Что-то она мне говорила, просила передать. Ну да ладно, отправлю тебе после записку. С чувством выполненного долга он встал из-за стола. А теперь давай проведём некоторые исследования. Как ты себя чувствуешь после пробуждения магии? Сонна, устала, разбита. На ещё голова трещит от обилия новой информации, призналась я, входя в центр пентаграммы. В моём сердце ещё жила надежда, что архимаг пожалеет меня и что-то из песков берёт. Я знаю эту болезнь, рассмеялся Донован, подходя к пентаграмме с блокнотом для записей. «Она присуща адептам первого курса и обостряется у всех без исключения в преддверии экзаменов. Привыкнешь», — заверил он. Архимагесса Зубс рассказала об инциденте во время вашего индивидуального занятия. «Она заметила признаки нестабильности, и я хотел бы на всякий случай проверить твои энергетические потоки, когда они находятся в активном состоянии». «В смысле, когда я использую силки?» «Да», — кивнул Архимаг. Хорошо, но я боюсь что-нибудь сломать, неуверенно произнесла я, оглядываясь по сторонам. Не волнуйся. Донован прописал руны на пентаграмме и активировал её. Вокруг меня образовался купол. Его прозрачные магические потоки переливались всеми цветами радуги, словно развода на мыльном пузыре. А это точно поможет? сомневалась я, так как купол не выглядел надёжным. Моя разработка Не без гордости отметил Донован. В истории с помощью такого копола мы содержим под стражей преступников. Тебе не о чем волноваться, я просчитал все варианты. А теперь призови селки. Ня неуверенно кивнула и подняла ладонь. Магия сконцентрировалась на кончиках пальцев, и показались чёрные нити. Отлично, попробую усилить их, подбодрил меня архимаг Сосредоточившись на своей руке, почувствовала, как сотни импульсов подобно мурашкам бегут со всего тела к руке. Никогда не ощущала ничего подобного. И испуганно посмотрела на Донована. "Не бойся, всё в порядке", произнёс он, видимо, догадавшись о причинах моего испуга. Когда в сканирующей пентаграмме применяют Да, она обостряет восприятие магических потоков. Тем временем, силки увеличились в размере. Они извивались вокруг меня, прикасаясь к моим плечам, одежде, ощупывали стенки купола, как будто искали щель, чтобы выбраться наружу. Поддерживать их стоило мне больших усилий. Неплохо, очень неплохо, обрадовался Донован, быстро делая записи в блокноте. Попробуй выложиться на максимум. Я с трудом соображала, чего от меня хотят. Сердце колотилось в груди как бешеное. Лоб покрылы испарина, дыхание стало тяжёлым и сбивчивым. Руки и ноги дрожали от напряжения. Я словно пробежала марафон. Какой максимум? Моё тело уже на пределе. Больше не могу. "Сейчас откроется второе дыхание, ещё немного, Марисса", настаивал Донован. Перед глазами всё поплыло. Я зажмурилась и вцепилась свободной рукой в спинку стула. Под пальцами послышался хруст, а затем треск. Звук бьющегося стекла. «Бездна!» — выругался Донован. Силки окружили меня подобно к окону из черных нитей. Я не могла рассмотреть, что происходит за их пределом, но все быстро закончилось. Нити неожиданно исчезли. Я рухнула на колени, рядом валялся сломанный до щепок стул, а лаборатория... На нее страшно было смотреть... Полки, куб, даже грифельная доска всё использовали тонкие губыкие линии. Я с ужасом посмотрела на архимага. Слава предкам драконам он не пострадал. Донован стоял у противоположной стены. От его магического щита вокруг образовалось небольшое уцелевшее пространство. Донован виновато улыбнул на ус. Пожелue архимагес со зуб справа. Мне следует быть аккуратнее в расчётах. Он подошёл ко мне и помог встать. Сейчас я налью тебе воды с электролитами. Нет, нет, встряпенулась я. Всё в порядке, и я восстановлюсь и без неё. Уверена? с сомнением спросил Донован. Выглядишь измождённой, да и всплеск был сильный. Скорее всего, у тебя истощён запас. Электролиты помогут быстрее восстановиться. Мелочи. Поем, посплю, и восстановится само, заверила я заплетающимся языком. От одной мысли о вяжущей жидкости меня мутило. На сегодня, полагаю, все? Да, но ты точно сама доберешься до общежития? Угу. Я поплыла к выходу, стараясь идти прямо, но меня все время куда-то вело. Перед глазами двоилось. Не с первого раза я схватилась за ручку и толкнула дверь. Напоследок обернулась, чтобы попрощаться, но увидела совершенно вопиющую картину. Доновн снова сидел за столом и писал что-то в моём бланке. "Архимаг Фрост", возмущённо воскликнула я, окончательно смирившись от усталости и пережитого шока. "Вписываю в исподготовку. Магия нестабильна, потому что твоё тело не привыкло к нагрузкам. Подтянешь выносливость и управлять магией станет в разы проще". Вместо прощания я тихо простояла и закрыла дверь. Наверное, я когда-нибудь обязательно поблагодарю Доновна за оказанную помощь. но явно не сегодня. Медленно, держась за стеночку, я брела к винтовой лестнице в конце коридора. О том, как буду подниматься, старалась не думать. Попыталась припомнить, когда в последний раз чувствовала себя настолько усталой и вымотанной. Кажется, даже после свадьбы Ланса с Витой, где собрались по ощущениям все драконы и даже гномы Федонии, я чувствовала себя гораздо лучше. А ведь наша семья в тот день отвечала за угощение и встречу гостей. «Предки драконы!» — тихо прошептала я и прижала спиной к стене, чтобы немного отдохнуть и приготовиться к подъему наверх. Наверное, стоило все же выпить мерзкий напиток. «Мариса, что с тобой?» Я вздрогнула и схватила из-за сердца. Алекс вырос, словно из-под земли. «Ты меня до смерти напугал! Откуда ты взялся?» материализовался из воздуха. Хмыкнул он, спустился по лестнице. Учитывая твоё состояние, не удивительно, что ты не заметила. Прохладные пальцы Алекса коснулись моего разгорячённого лба. Приятно. Я даже позволила себе на секунду прикрыть веки, прежде чем отстраниться, как того требовали приличия. Но Алекс убрал ладонь сам. Ты горишь. заключил он и без церемонно подхватил меня на руки. Что? Зачем? Отпусти! За протестовала я, но сил отбиваться не осталось. В таком состоянии ты упадёшь на лестнице и сломаешь себе шею. Не волнуйся, я не утащу тебя на крылья их тьмы в историю. Наш пункт назначения общежитие. Да разве в этом дело? Может, я и не прочу видеть горы и снег. Тогда в чём? удивился Алекс. Я закрыла плающее лицо ладонями, но озвучивать своих переживаний не стала. Мне не хотелось давать повод для сплетен, так же как и обижать Алекса. Он скорее всего снова насупится из-за даст свою коронная. Это потому, что я вампир. Возможно, следовало проявить благоразумие и гордость, но я безумно устала. Прошедший день смело можно было назвать самым тяжелым в моей жизни. И что-то подсказывало в этом плане обучение в море-мере, еще не раз меня удивит. В итоге я убрала ладони от лица, положив голову на плечо Алекса, позволила себе расслабиться и с закрытыми глазами пожелала всем сплетникам провалиться в бездну. Ну, посудачат она с денек-два и перестанут. Это же Федония, а не какое-нибудь консервативное королевство вроде Астории. «Где ты слила столько магии?» Послышался на духом голос Алекса. Тестировали с архимагом Фростом мой предел. А как ты узнал? спросила не открывая глаз. Вынуждена признать, что находиться у него на руках мне нравилось. Лёгкие, едва ощутимые шаги укачивали, а запах лаванды и мяты обволакивал, успокаивал. У тебя на лице все признаки магического истощения, ответила Алекс. а затем спустя небольшую паузу добавил: "И я чувствую это, как вампир". От удивления я открыла глаза. Циркуляция крови замедляется. "Пояснил он. Меня всё так же заботливо вынесли из главного здания академии. Какой-то адепт весьма услужливо придержал дверь. Солнце зашло. Приятная вечерняя прохлада опустилась на аллею Моримера, чем воспользовались адепты казалось, половина академии вышла на вечерний променад перед сном, им что домашнее задание делать не нужно. А что ещё ты умеешь? полюбопытствовала Е, стараясь отвлечься от любопытных взглядов. В теории провести анализ крови. Ну, с этим всё сложно. Уголки губ Алекса дрогнули. Я рассмеялась. Надеюсь, это была шутка. Дальше разговор не клеился, да и мы успели добраться до главного входа в общежитие. Спасибо. Поспешила поблагодарить я. Но Алекс продолжал держать меня на руках, не отпуская. От его пристального взгляда по коже пробежали мурашки. Может, оно и к лучшему, что на отношения у меня совершенно нет времени на всё же. Всё же мне было немного жаль, что я не могу позволить себе эту ошибку. Меня тянуло к вампиру. И обижалась я на него, потому что тяжело оставаться равнодушной к тому, кто цепляется живое. Будь на кону только разбитое сердце, возможно, я бы и рискнула влюбиться в Алекса. Но ценой ошибки была моя мечта. — Алекс. — Я все понимаю, — перебил он. — Тебе не до свиданий, по крайней мере сейчас. Но мы могли бы стать друзьями. И предложение помочь с учебой все еще в силе. Ты всегда можешь обратиться ко мне. — Хорошо, — кивнула я. Не в моём положении отказываться от чьей-либо помощи. Алекс опустил меня на землю. Во всём теле ощущалась слабость, но хороший сон должен был это исправить. "Спокойной ночи, Мориса", пожелал Алекс. "Спокойной ночи". "И спасибо", я скрилы за дверью. Щеки всё ещё пылали от смущения, а в остальном же прикоснулась к лицу и поняла, что на губах застыла бестолковая улыбка. Нет, мне определённо стоило держаться от Алекса подальше. Да и насчёт предложения дружбы я не сомневалась, что это, как говорил Эргар, стратегическое отступление перед последующим нападением. Быть на месте вампира кто другой, мне не составило бы труда отразить очередную попытку перейти границу, но с Алексом дела обстояли сложнее. Я не доверяла ни только ему, но и себе. Адепт Калеман, ты так и будешь стоять в дверях? ворчливо спросила госпожа Августа А прослушала я, погружённая в свои размышления. Говорю, ты либо туда, либо сюда проходи, людям мешаешь. Я огляделась по сторонам. Кроме нас на первом этаже больше никого не было. Списав её настроение на личные проблемы, я пожала плечами и направилась к лестнице, устало шаркая ногами. Тебя тут девица обратится, скал мне хотя бросила комендантка. — Зачем? — притормозила я у стола госпожа Августе. — Мне откуда знать? Пришел, спросил, ушел. Все. — Ясно. Спасибо. — растерянно поблагодарила я. Сердце ёкнуло. А вдруг что-то случилось с родителями? Еще секунду назад я мечтала добраться до кровати. Сейчас же сон и усталость как рукой сняло. Хоть бросай все и беги к порталам, чтобы перенестись в шале. — Я не могу. Наверное, я бы так и поступила, но в комнате на столе лежал журавлик от Эргара. Тихо, чтобы не разбудить Нану, она уже спала. Я зажгла свечу и развернула записку. «Мариса, не знаю, передавала ли старая Грымза, но я заходил к тебе. Увидимся завтра в полвосьмого утра в столовой. Есть новости. Эргар». Я облегченно выдохнула и задула свечу. Будь что серьезно, он бы сразу написал «Кирилл». Ине стало откладывать разговор. Опустившись на кровать, уставилась в потолок. Что Эргар забыл в море Миры? И почему назначил встречу в столовой, а не в холле около порталов? Неужели брат вернулся учиться? Как же тогда рыбий глаз и родители? Наверное, я могла бы полночи мучиться с этими вопросами, но усталость взяла своё. Как только моя голова встретилась с подушкой, я провалилась в глубокий сон. Утро наступило быстро и беспощадно. Я словно зомби восстала из мёртвых, чтобы встретить новый день в моремере. Помогла мне в этом Нана. Она проснулась первой. Перезвон десятка браслетов поднял бы кого угодно. Недовольная и взъерошенная, я собралась в академию. Соседка увязалась следом. "Ты в столовую? Позавтракаем вместе?" предложила Нана. "У меня встреча с братом, так что сегодня никак", отказалась я. Мы вместе вошли в академию и как раз столкнулись с Саргаром. Мориска. Он помахал рукой, привлекая к себе внимание. Обрадовавшись встрече, я радостно вскрикнула и бросилась к нему обниматься. Редкое драконье ощущение, что мы не виделись целую вечность. Эргар до боли стиснул меня в ответ и отпустил. "Я, наверное, буду похож на старую бабку, но скажу. Сестрёнка, ты похудела", громко рассмеялся он в ответ. Затем улыбка исчезла с его лица. Эргар вдруг подобрался, приосанился и спросил: "А это кто?" Я перевела взгляд на Нано. Голодные глаза блестят, на щеках и шее красные пятна. "Нана, познакомься с моим братом Эргаром. Эргар, Нана моя соседка по комнате". "Вот как". Эргар прочистил горло, тряхнул своей гривой и безроживо улыбнулся. Приятно познакомиться, Нана. Его голос вибрировал, как у мартовского кота, приметившего симпатичную кошечку. И мне, вздыхала твея соседка, а теперь прошу нас простить. Ес хватило брата под локоть и повела к столовой подальше от Наны. Увиденное мне совершенно не понравилось. Эргар никогда не отличался постоянством в отношениях с Аннана, учитывая её зацикленность на браке. только больно обожжется, связавшись с ним. Кроме того, кажется, я догадалась, что братец забыл в Моремире. Ты новый помощник преподавателя по боевой магии. — Тебя уже рассказали? — удивился Эргар. — Да, меня взяли на подработку. — А как же наша таверна, родители? Они были не против? — набросилась с расспросами я. — Вот о них я и хотел поговорить, — вздохнул брат. Но сначала давай пойдём. Мы умираю с голоду. Умирала с голоду и я. Следствием магического истощения был зверский аппетит. А может быть, он обострился у меня на нервной почве, когда я закончила набирать еду и объяснила, что мой завтрак был сопоставим с обедом оборотня, очень голодного оборотня. Беру свои слова обратно о потере веса. Хмыкнул Эргэр, наблюдая, как я поглощаю тосты, омлет и бекон. Сестрёнка, ты хоть жуй. Я промычала что-то нечленораздельное в ответ. Так что случилось? спросила, когда первый голод был утолён. Отец случился. Вздохнул Эргар и отпил кофе. Утром после твоего отъезда мы с ним крепко поссорились. Я ушёл из дома, думал переночею у друзей. Отец отойдёт. А когда вернулся на следующий день, оказалось, что он поменял охранное заклятие. И мама его поддержала, не веря в происходящее, я прижала ладонь к щекам. То, что рассказывал брат, было за гранью реальности. Угу, угрумо подтвердил Аргар. Она мне вещие вынесла и сказала, что всё к лучшему. Предки драконы, да что с ними не так? возмутилась я. Ну, отец-то понятно, старейшина вбили ему в голову не весть что, а мама? Мама ведь другую жизнь для нас всегда хотела, Мариска. «Может, она и права», — рассудил Аргар. «Рория помогла мне временно устроиться. Мы договорились, что я подтяну теорию и практику. Если все будет хорошо, в следующем году восстановлюсь сразу на четвертый курс боевого факультета». «Мне так жаль, что тебя пришлось бросить из-за меня учебу», — понурив голову, произнесла я. «Брось мелко. Это был мой выбор — помочь родителям. Ты здесь ни при чем». Но сделал перерыв в обучении на несколько лет. Делов-то. Я же не человек, у меня в запасе полно времени. Улыбнулся Эргар. Ненадолго за нашим столом повисло молчание. Эргар допивал кофе, я доедала остатки завтрака и невольно возвращалась мыслями к родителям. Как они там? Справляются ли с работой в таверне? Увы, мне оставалось только гадать. Мы вышли из столовой за несколько минут до начала занятий. Ну ладно, сестрёнка. Мне на тренировочное поле, сказал Эргар и широко зевнул. Он терпеть не мог ранние подъёмы. Ага, пока. Но я уже хотела уйти, но брат вдруг меня окликнул. "Мариса, чуть не забыла, твоя соседка, может, устроишь нам свидание?" нет, отрезала я. "Ну почему?" опешил Эргар. "У тебя есть девушка?" "Мы расстались", парировал он. "Ты бабник!" только потому, что не встретил свою единственную, я фыркнула. Нана хорошая девушка. Мне с ней ещё в одной комнате жить, достаточно того, что твоя боевая слава подпортила мне отношения с госпожой Вгустой. Кстати, Нана её племянница. "Ты шутишь?" с недоверием спросил Эргар. "Рискни и проверь", я коварно улыбнулась и пошла к лестнице, ведущей в подвалы. На разговоры не осталось времени. Опаздывать на занятия к Архимагесте Зубс себе дороже, и я поспешила к нужной аудитории. Повышенный интерес астарийцев заметила сразу. Обычно едва слышные шепотки превратились в громкое жужжание улья. Адепты поглядывали на меня с интересом, я бы даже сказала оценивающе, а вот адептки негодовали. Это было понятно по недовольным гримасам и пренебрежительным фырканьям. Стоило мне пройти мимо группы болезненно бледных девиц, запоздало пришло осознание, что позволив Алексу себя отнести до общежития, в глазах осторицев я перешла все границы. Их консервативное общество жило в прошлом, загоняя себя в давно устаревшие рамки норм морали. Договорные браки, запрет на любую близость до свадьбы, под него попадали даже поцелуи. И неравенство между мужчинами и женщинами в праве на обращение. Всё это вызывало недоумение у тех, кто жил в свободолюбивой Федонии. У нас давно считалось нормальным проявлять чувства на публике. Вечерами на скамеечках при академии частенько можно было заметить целующиеся пары, которые днём не стеснялись держаться за руки. Нужно отдать должное старицам. Кто-то, выбираясь в Федонию, быстро проникался нашим духом свободы. как, к примеру, Вита, жена моего кузена, или Алекс. Наверное, некоторое бунтарство было присуще их характером. А кто-то, как две старики из соседней комнаты по общежитию, отторгал всё, что не вписывалось в рамки их мира и кривился от вида необременённых правилами феданицев. К сожалению, такие как Вита и Алекс были в меньшинстве. Архимагесса Зупс открыла аудиторию. Я села поближе к кафедре и положила учебники на стол. Место рядом кто-то занял, и не глядя на соседа, я немного отодвинулась. Привет, прошептал Алекс, наклонившись к моему уху. Я вздрогнула и испуганно повернувшись к вампиру. Привет, неуверенно ответила я, чувствуя затылком, как меня пытаются испепелить взглядом десятки будущих вампирш. Твои друзья не обидятся, что ты не с ними сел. Мы ну что, дети, по-твоему? усмехнулся он, как продвигается СС. «Никак», — вздохнула я. «Можем после занятий зайти в библиотеку и вместе подготовиться», — предложил Алекс. Звучало заманчиво, учитывая, что я не знала, с какой стороны браться за написание работы. Одно останавливало. Непонятно, как отреагируют сородичи Алекса. Драться о старике вряд ли решаться, а вот устроить подлость из-под тяжка вполне в их натуре. Я решила выбрать из двух зол меньше. Хорошо. Уж лучше иметь дело с обозленными адептками, чем с раздосадованной архимагесой Зубс. У последней навыков и рычагов давления больше. Занятие началось с повторения пройденного материала и контрольных вопросов. Я сидела тише воды ниже травы, так как вчера не повторяла теорию и откровенно плавала в теме. «Основной принцип напитывания магии заготовки под марионетку». задала очередной вопрос преподавательница, словно куршем обводя взглядом аудиторию. Мои нервы дрогнули. Я догадывалась, что нельзя отводить взгляд, и всё же, когда Кори глаза остановились на мне, не выдержала и уставилась на учебник, чувствуя, что сейчас меня спросят, я понурила голову. А Дептколь Архимагес Зупс перебил громкий неприличный зевок. Её чёрные брови полумесяца сошлись на переносице. Внимание переключилось на Алекса, который с откровенно скучающим видом барабанил карандашом по руке. "Дэб-ду. Мой предмет настолько скучен для вас?" холодно спросила преподавательница, и температура в аудитории понизилась на пару градусов. "Простите, Архимагес Сазупс", без лишних оправданий извинился Алекс. Повторите последний вопрос, отเดпд до строго потребовала преподавательница. А основной принцип напитывания магий бездыханной тушки. Пожал плечами вампир. В веках архимагс с зуbs дёрнулась. Прекрасно. А теперь ответьте на него. От рычащих ноток в её голосе я поёжилась. Постепенно от центральной нервной системы к периферии Не задумываясь, ответил Алекс. Как вы будете выбирать уровень применяемой магии к марионетке? В зависимости от сложности заготовки. Хладнокровные требуют меньше магии и усилий, теплокровные соответственно, больше. Ну и в зависимости от сложности их нервной системы. Оживить мышь с мозгом в полграмма проще, чем человека. Верно, сухо признала Архимагесса Зупс. «На будущее, адепт-доу, высыпайтесь перед занятиями. Я не потерплю пренебрежительного отношения к своему предмету». Алекс кивнул. На этом опрос был окончен, и мы приступили к новой теме. Злясь на себя за плохую подготовку, я старалась внимательно слушать и не отвлекаться нарядом сидящего вампира. «Раз у меня не хватает времени на подготовку, нужно научиться выжимать теорию из лекций». Алекс же наоборот витал в облаках, смотрел в окно, иногда делал вид, будто ведёт записи, но я-то находилась рядом и отчётливо видела каракули и наброски вместо конспектов. Вспомнилась наша первая встреча. Он ведь тогда применял очень сложные магические заклятия. Что спрашивается, обращённый остореет, забыл в море-мире на первом курсе с такими-то навыками. Более того, на нашем факультете он был единственным вампиром, остальные учились уже на третьем или четвертом курсе, так как обращение по законам Астрийского княжества возможно только после двадцати одного года. Я сама не заметила, как вместо прослушивания теории и составления записей отвлеклась и начала пристально рассматривать Алекса. Уголки его губ дрогнули, а карандаш забегал по исчерканному листу. «Передумала насчет свидания?» Вывел он красивым, немного небрежным почерком. Я тряхнула головой, проигнорировав его записку, и вернулась к лекции. В конце концов, какое мне дело до его секретов? У меня своих проблем хватает. После занятий мы договорились сделать небольшой перерыв и встретиться в библиотеке. Я пошла обедать в столовую, а Алекс подозреваю к себе в общежитии. Вампиры предпочитали не пить кровавый сок на глазах у публики. Только я устроилась за столиком и тарелкой Жаркова, как ко мне подскочила Нана. — Марису, умоляю, вопрос жизни и смерти! — выпалила соседка, сжав мои ладони. — Нет, — отрезала я, уже догадываясь, о чем пойдет речь. — Но ты даже не знаешь, о чем я хочу попросить! — воскликнула Нана. — Знаю. И вот тебе мое мнение. Эргар — плохая кандидатура на роль твоего будущего мужа. — Это потому, что я человек? — Я не знаю. Голос соседки упал, плечи опустились, а в огромных глазах навернулись слёзы. "Нет, это потому что он бабник", пропечатала Ева в свой бумаждае ладони, и возвращаясь к обеду. Но Нана продолжала сидеть рядом с видом брошенного щенка. "Предки драконы, еже как лучше хочу. Для мужчины нормально до свадьбы немного погулять, а насчёт многочисленных мимолётных увлечений, так это он ещё свою единственную не встретил", заявила Нана. Я с шумом втянула воздух. Где-то я уже слышала подобное наивное оправдание ветрености и непостоянству. И если с аргаром всё было понятно, то нана меня неприятно удивила. И как ты поймёшь, кем для него являешься? Как отличишь мимолётное увлечение от любви до последнего вздоха? Конечно же, сердцем, уверенно заявила соседка. Ну и по гороскопу совместимости, когда у ир городе рождения? В августе, не задумываясь, ответила я. Вот, नाना взмахнула руками, сопроводив свой возглас переливом бубенчиков. Скорее всего, он лев, один из самых верных знаков зодиака. Но нужно ещё посмотреть, в каком созвездии была луна. Соседка достала из книги листок бумаги и приготовилась записывать. Когда он родился? Только точно скажи дату, время и место. Э-э эм... протянула. "Я не знаю таких подробностей рождения брата, но уже в следующую секунду нашлась. Честно, нужно у мамы спрашивать. Давай попробую узнать, а ты пока ничего не предпринимай, а то мало ли, вы встречаться начнёте, а у вас полный разрыв в гороскопе. Хорошо?" Нана замялась. По выражению её лица отчётливо читалось желание начать действовать уже сейчас. "Понимаешь, около него девтки так и вьются, не упустить бы. Дорогая, С нажимом произнесла я, сдерживаясь из последних сил. Определись уже. Ты хочешь стать единственной на всю жизнь или выстроиться в очередь на мимолётное увлечение? Единственный, естественно. Снова вздохнула नाना и утащила с моей тарелки ржаной хлеб, которым я планировала промокнуть подливку к жаркому. Откусив кусочек, соседка наткнулась на мой пристальный взгляд и вернула хлеб обратно на тарелку. Это было уже чересчур, и, наверное, я бы прибила Нану, но она подскочила со стула. Что-то я разболталась, а мне еще материалы перед лекцией повторить надо. Не забудь поговорить с моей будущей свекровью. Хихикнула Нана над своей же шуткой и, махнув пестрой юбкой, ускакала под перезвон браслетов. Я откинулась на спинку стула и закрыла глаза. А может, плюнуть на все и пусть делают, что хотят? Вон Эргар и Нана даже мыслят одинаково. Но обожжется, глупышка, будет ей уроком. Перед глазами появился образ госпожи Августа с ее фирменным прищуром. Ох, не зови эту Эргару, если он рискнет на оно обидеть. Такой, как наш аккомендант, не проблема и меня за компанию с нерадивым братцем со свету сжить. Нет, определенно оставлять все на самотек нельзя. Отодвинув тарелку, я встала из-за стола и направилась в библиотеку. Что делать с двумя голубками, решу позже. Сейчас есть более срочные дела. Читальный зал Академии Морример встретил меня благоговейной тишиной и тёплыми красками натурального лакированного дерева. Я обвела взглядом помещение, не найдя Алекса, разместилась за ближайшим столом. Адептов в читальном зале было немного. Полудничной зной отступил, и многие предпочитали заниматься на свежем воздухе. Там и магию практиковать проще, и теорию учить в компании друзей приятнее. Дверь в читальный зал открылась. Это был Алекс. «Давно ждешь?» — тихо спросил он, присаживаясь рядом. «Только пришла», — ответила я и принялась раскладывать книги с конспектами. Скрипнули ножки стула. Алекс пододвинулся ко мне и сел в полоборота. Его колено коснулось моего бедра. «Ты что делаешь?» Прошипела я, отстраняясь. «А как еще нам общаться, чтобы не мешать остальным?» — спросил Алекс, строя из себя святую невинность. «Я планирую говорить очень тихо». Настороженно на него посмотрев, я достала чистый лист и карандаш. Не знаю, на что надеялся вампир, но если он планировал флиртовать вместо того, чтобы заниматься, то у меня для него плохая новость. Я собиралась исключительно учиться. Но все сии оказались напрасными. Алексей вправду здорово помог мне подготовиться к С, объяснил кое-какие моменты в теории, которые я не поняла в силу своего несведомлённости. Под конец я расслабилась и даже привыкла к близости Алексея. Изредка он подавался вперёд и тихо подсказывал что-то, стараясь лишний раз меня не касаться. На его дыхание щекотало ухо. В такие моменты сердце пропускало удар. И самое ужасное, Алекс, как вампир, прекрасно чувствовал мое волнение, пусть виду и не подавал. Когда с эссе и домашним заданием было покончено, на улице уже стемнело. Я расстроилась. День заканчивался слишком быстро, а у меня еще столько дел. «Алекс», — сказала я, выходя из библиотеки, — «спасибо за помощь, но мне хотелось бы тебя еще кое о чем попросить». «Да», — он придержал дверь. Сегодня на занятии ты специально отвлёк Архимагес со зубс на себя. Пожалуйста, не делай так больше. Выдывила я, прижимая к груди учебники. Не понимаю, о чём ты. Я просто зевнул, прикинулся дурачком, Алекс. Но клятвенно обещаю в следующий раз держивать позывы, если тебя захотят растерзать за незнание теории. Вот и договорились. Я гордо вскинула подбородок. В конце концов, моя учёба это зона моей ответственности. «Пресвятая кровь, Мориса, ты говоришь, как...» Он усмехнулся и попытался подобрать сравнение. «Как более симпатичная копия Архимагеса Зубс». Я ткнула его локтем в бок, но Алекс только громче рассмеялся. Так мы подошли к корпусу общежития. «Ну ладно, увидимся завтра». Бросила я и, не поворачивая к главному входу, собралась идти дальше. «Постой, ты куда?» — удивился Алекс. на пляж, вздохнула я. Мне нужно потренироваться управлять селками. В такое темень. Его брови поползли вверх. Ты ведь убьёшься на крутой лестнице. Она даже не подсвечивается ночью. Об этом я признаться не подумала, признала нехотя. Эх, Мариса, какая же ты какая, с вызовом спросила я нахмурившись. Самоуверенная. Не идём я провожу тебя. Заодно посмотрим, что ты там сёлками своими умеешь делать. Не спрашивая, он забрал у меня учебники и пошёл вниз по дорожке. Я же потеряла дар речи. Почему-то в его словах мне слышался двойной смысл. Списав всё на разыгравшееся воображение, я догнала Алекса. Верни мои вещи, тебе не зачем их таскать, потребовала я и потянулась к учебникам, но он ловко перекинул их в другую руку и, воспользовавшись моментом, схватил меня за ладонь. Нет. Хочу, чтобы во время спуска ты могла держаться за перила. И не вздумаю преметься, заявил вампир. Мы подошли к лестнице, чьи очертания едва угадывались в темноте. Алекс запустил несколько светлячков и присветил. "Во истории за такое безобразие приговорили бы к вечности в темницах. Никогда не видел подобных спусков в соотвственных скал, а мне, поверь, есть чем сравнить". Ей не стало спорить. Пусть думает, что хочет. Но вы свободев руку из его цепких пальцев и подошла к лестнице. Внутри всё похолодело от вида крутых ступенек, исчезающих в темноте. "А то, может быть, потренируемся в парке?" предложил Алекс. "Не хочу там всё разворотить", покачала головой. "Не преувеличивай", вампир снисходительно улыбнулся. "Угу, если бы я преувеличивала". Спускались медленно. Алекс всё время подсвечивал наш путь. "Не я же поняла, что без него попросту не рискнула бы сегодня посетить пляж. Ты так и не рассказала о своей магии, когда она пробудилась", спросил вампир, придерживая меня за локоть свободной рукой. "Давно", вздохнула я и выложила всё как есть. "Ещё в детстве, но родители решили стереть мне память и запечатать дар. И вот недавно всё это всплыло". Алекс молчал. Видимо, переваривая услышанное, молчала и я, пытаясь разобраться, что же чувствую спустя несколько дней после того, как вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. «Мне жаль», — коротко произнес он. «Их за это наказали?» «Зачем?» — не поняла я вопрос. «В смысле, за что?» «Разве ментальное вмешательство в сознание без уважительной причины не считается в виду нежестоким обращением с ребенком?» Я никогда не думала об этом в подобном ключе. Дело давнее. Всё произошло на Драконьих островах в Мариновом океане. И родители хотели как лучше. Мы голос дрогнул. Говорить об этом было больно, но я чувствовала также облегчение. Понимаешь, у меня открылся дар некромантии, что крайне не свойственно для драконов и считается дурным знаком. Тем не менее, это их не оправдывает. Покачал головой Алекс. чуть крепче сжёг мой локоть. Мы наконец-то спустились к пляжу. Ей незадумываясь сбросила обувь. Что? спросила, заметив растерянность на лице вампира. Он смущённо посмотрел на свои высокие сапоги. Советую снять, песок сейчас тёплый, по такому приятно ходить. В подтверждение своих слов я с удовольствием зарылась в него ступнями. Алекс медлял, но в конце концов всё же решился и снял обувь. Убрав в один из сапог носки, он закатал штанины. «Идем!» — улыбнулась я и потянула его за собой к воде. Вступал Алекс немного неуклюже, да и небрежный вид его голых щиколоток забавно контрастировал со строгим сюртуком и шейным платком, заколотым булавкой. «Ты был когда-нибудь на пляже?» — спросила я, хотя уже знала ответ. «Нет». «А плавал?» — Алекс покачал головой. Предки драконы, неужели у вас нет в Востории хотя бы горных озёр, удивилась я. Про реки не спрашивала, так как догадывалась, что в них полно порогов и водопадов. Есть, но вода в озёрах очень холодная. Когда я был человеком, мне больше нравилось тепло в ванной, нежели купание среди снегов и льдов. Впрочем, и ванну принять в княжестве из-за холода целое приключение. Я научился нагревать воду магией раньше, чем использовать целитки. Я подошла к кромке воды и намочила ноги. Вспомнился ужасный сон с участием Алекса. По коже пробежал холодок. Мне не нравилось на пляже. Хотелось срочно отсюда уйти, но я зарубила это желание на корню. Это был всего лишь глупый сон, не имеющий никакого отношения к реальности. "Приступим", спросила я. Алекс снял сюртук, положил его на песок, а сверху пристроил мои учебники. — Что именно ты будешь тренировать? — спросил он, закатывая рукава шелковой старомодной сорочки. — Не знаю. Попробую что-нибудь притянуть к себе с помощью селков. Я смотрелась по сторонам в поисках подходящего предмета. Подобрала с песка небольшой округлый камень и откинула его в сторону. Алекс терпеливо ждал. — Я немного замялась. — Слушай, поставь на всякий случай щит. — Я уверен, он не пригодится, — хмыкнул вампир. Потом не говори, что тебя не предупреждали. Насупилась я и призывала силки. Магия с трудом проявилась на кончиках моих пальцев. Они те выглядели пожухлыми, словно увядающий от недостатка влаги трава. У тебя совсем недавно было истощение, и запасы ещё не успел восстановиться, пояснил Алекс, видимо, прочитав немой вопрос на моём лице. На это займёт несколько дней. А до тех пор все заклинания будут работать в лучшем случае в полусилы. И если почувствуешь усталость, одышку, тот же прекращай. Часто доводить себя до истощения вредно. Хорошо, попробую несколько раз притянуть камень и всё на сегодня, заверила я. Увы, сосредоточиться оказалось сложнее, чем я думала. Чёрные нити отказывались слушаться. Пришлось несколько увеличить магические потоки, и случилось то, чего я боялась. Вместо камня ко мне прилетело пригоршня песка. Досталось и Алексу. "Позволишь?" произнёс он, стряхивая с волос песок. Я не совсем поняла, что именно, но всё же кивнула. Вампир подошёл ко мне сзади. Призависел кну, пока ничего не делай. Его тихий голос раздался совсем рядом с моим ухом. "Смотри на свою ладонь". Алекс стоял совсем близко. Не я даже чувствовала, как мне касается ткань его сорочки, раздуваемая ветром. От щекочущих прикосновений шёлка по коже пробегали мурашки. Я смотрела на свою раскрытую ладонь, на которой извивались чёрные нити, но могла думать только о вампире. Ночь, пляж, шум волн. Хочешь не хочешь, начнёшь мечтать о всяких глупостях, вроде отклониться немного назад и прижаться к груди широкоплечего мага. Сосредоточился на магических потоках, пытаясь ощутить, как они переносятся от главного энергетического центра к плечу, предплечью, кисти. Его пальцы прочертили дорожку от моей шеи до запястья и остались на внешней стороне ладони. Единственное, что я чувствовала это прикосновение вампира. Лицо горело так, словно на меня дышал огнём дракон. Селки на ладони жили своей бесконтрольной жизнью. А сердце заходилось, и увы, нет магических нагрузок. Попробуй медленно нарастить поток магии к селкам и подобрать камень. На этом мы закончим, я чувствую, что ты устала, произнес Алекс, едва заметно коснувшись губами моего уха. Предки драконы, дайте мне сил. Стиснув зубы и призвав остатки здравомыслия, я чудом сконцентрировалась на селках. Нити медленно устремились к камню, подняли «Отлично!» – заключил Алекс. Я вздрогнула. Этого оказалось достаточно, чтобы магия выплеснулась наружу и все пошло на смарку. Камень со скоростью устремился обратно ко мне. Я зажмурилась, ожидая удара, но ничего не произошло. Открыв глаза, поняла, что Алекс успел выставить щит. Я прижала к разгоряченным щекам ладони. Нет, идти на пляж было плохой идеей, а идти вместе с Алексом тем более. Не расстраивайся, в следующий раз обязательно получится, подбодрил он, неверно истолковав моё поведение. Я, конечно, расстроилась, но не из-за магии. Меня всё больше пугали чувства, которые вызывал вампир. Да, главное практиковаться, согласилась, пряча взгляд. Нам стоит поспешить, уже поздно. В общежитии её вернуло за час до закрытия. Нана сидела за столом и делала астрологические расчёты. «Ты узнала?» — встрепенулась она, как только я вошла в комнату. «Что?» — рассеянно спросила. Мои мысли пребывали в полнейшем беспорядке, впрочем, как и чувства. «Но время и место рождения Эргара — это важно!» «И крах от угода, когда я могла спросить-то? Вот в выходные выберусь в шале и узнаю». «А может, это... Записку пошлешь?» — предложила с надеждой Нана. «Смысл?» Я как раз побываю в городе, так что делай домашнее задание и набери терпения, посоветовала я, забирая из шкафа чистые вещи и банные принадлежности. Нана пригорюнялась и вернулась с кострологическим картом. В очереди в уборных не было, так что я быстро ополаснулась и вернулась в комнату. Удивительно, но на моём столе лежал журавлик. Влетел буквально минуту назад, пояснила соседка и, не сдержав любопытства, спросила: Это от твоего брата? Не знаю, задумчиво ответила я, разворачивая листок. И если не хочешь проблем, держись подальше от Талекса Доу. Прочитав эти строки, я раздражённо скомкала записку и бросила в мусорное ведро под столом. И без того плохое настроение окончательно испортилось. Не сомневайся, что журавлик отправила одна из стареек. Почерк аккуратный, с вензелями. Только в историйском княжестве принято использовать каллиграфию в обычной переписке. Хотя, может, она ним хотел показать свое превосходство? Немного погодя, я достала записку и снова развернула. Бумага дорогая, плотная. И писали чернилами и пером, но ну, точно будущая вампирша. Небось, влюблена тайно в Алекса и ревнует его к каждому столбу или... А вдруг у него есть невеста? Я же об этом думала раньше. каче, будто на поблизости точно заявила бы права на вампира и подпись непременно бы оставила со всеми регалиями. Ей тихо простонала и завалилась на кровать. Вот только разбирательств с сокурсниками мне не хватало, но жалеть себя было некогда. Меня ждало дополнительное чтение от архимагесса Зупс.